Глава 19. Поворчав ещё немного на совсем офигевшего товарища, Ярикса сосредоточился на сате. С травкой дело пошло быстрее. Несколько в поле каждых колосков, и мир заиграл яркими красками. Обострились слух, зрение и, кажется, нюх. Парню даже подумалось, что лишь принаровишь и будешь след не хуже любой ищейки брать. Кляксич, несмотря на все старания, кинжал так и не собирался покидать, отвечая на все ухищрения юноши лишь выпусканием усиков щупалец, да выражением сожаления и непонимания того, чего от него хотят. В конце концов парень плюнул и просто шёл, пялясь по сторонам, и восхищаясь своими новыми, расширившимися возможностями видеть мир. Так и топали они с гоблином по лесу довольно споро и с очень короткими привалами, пока к вечеру не вышли границы леса совсем недалеко от Крынска. Уже начинало темнеть, и в сполохе вечерней зари окрашивали величественные крепостные стены, окружающие город, в яркие краски. Зрелище было потрясающим. Был бы под руками телефон, Ярик кинулся бы фоткать все это великолепие. Со всех сторон город был окружен широким рвом-каналом, сплавающий по нему кучей разномастных суденышек. По словам Гоблина, такими же пригодными для судоходства каналами этот ров был соединен с обеими реками, с двух сторон приближающимися к Крынску не далее, чем на 10 лик. На внешних, более пологих берегах рва, неподалеку от широких массивных ворот, Раскинулись многочисленные причалы, складские постройки и даже гостинные дворы с трактирами и торговыми лавками. Не было разве что жилых домов, и тем более ветхих развалюшек бедноты. Молодая столица межречья не успела ещё обзавестись полноценным пригородом. Но ну что, яр, гоблин оторвал юношу от любования местными красотами. Надо бы нам приодеться для хождения по городу. Да вот боюсь, что лавки уже поскрывались. Придется утра дожидаться. Ты давай вон к тому двору по стоялому двигай и останавливайся там. Деньги есть у тебя? Нет? На, держи. Он сунул в руку парню пару серебряных монет. А утром, видишь по соседству ряды торговые, я тебя там поджидать буду. И захвати с собой рубаху запасную. Знаю, у тебя осталась еще одна. Будем экономить. Я же пока что лучше в лесу переночую. Все, до завтра. С этими словами Кобол развернулся и скрылся в зарослях, а Ярик отправился к указанному зданию Гадая. Откуда у зелёного взялись такие деньги? Утром, выспавшись в нормальной постели и совершив все необходимые манипуляции для окончательного пробуждения, юноша отправился завтракать. Только сел за стол, как сердце словно в припадке зашлось, заколотилось с неимоверной скоростью, будто дикий бабуин бешено колошматится о рёбра. Какая-то необъяснимая тревога проникла и растеклась по сознанию едкой, всё поглощающей волной. Кое-как пропихнув себе остатки завтрака, Ярик спешно выскочил на улицу и, проведав на конюшне Тайсона, торопливо вышел за ворота гостинного двора. Повернул к лавкам, высматривая возле них генердалтриса. Гоблин обнаружился очень скоро, вышмыгнув из какого-то закутка. Ну и горазд ты спать. Что так поздно? Рубаху принёс Даже не поздоровался он. «Ну, сорян за опоздули!» раздраженно пожал плечами Ярик, извлекая из мешка последнюю сорочку. Беспокойство не отпускало, скребясь где-то внутри гадливыми кошками. «Давай сюда и пошли!» подозрительно зыркнул на него Кобал. Забрав из рук парня рубаху, он отворил дверь ближайшей лавки и, поклонившись, пропустил Ярика внутрь, проскрепев «Проходи, пожалуйста, господин!» Парень, сообразив, какая ему отводится роль, сделал морду кирпичом и гордо прошествовал к стойке торговца. Тот учтиво поклонился и поинтересовался: "И чем сударь да благоволить тебе Создатель могу помочь?" "Тебе того же", кивнул Еромир. "Слугу своего хочу приодеть немного. Рубаху вот ему старую пожаловал со своего плеча. Но надо бы ещё штаны какие-нибудь поприличнее, чтоб не стыдно в городе было с ним показаться". Торговец поклонился и, кинув взгляд на щуплую фигуру Кобла, скрылся в подсобке. А тот, приблизившись к юноше, зашептал ему на ухо: "Тофу, мне ещё какие-нибудь простые стребой и жилетку с карманами, и шляпу себе новую купи. Нельзя в городе благородным без шляпы". "С чего это вдруг?" удивился Ярик. "Да кто вас с человеком разберёт? Вот без оружия можно обойтись шляпой никак. А денег-то хватит у нас на покупки. Не бойся". подмигнул парню зеленомордый Рокфеллер. «Разжился я тут маленько по случаю. На одежку мне точно хватит!» Хозяин лавки вернулся со штанами для Геннардалтриса. И пока тот примерял обновку, Ярик заказал все остальное. Через четверть часа, сдвинув широкополую шляпу на затылок, юноша, ухмыляясь, разглядывал вышагивающего перед ним гоблина. Песочного цвета, короткие, чуть ниже колена штаны были опоясаны нешироким кушаком с заткнутыми за него кинжалами. Поверх белой сорочки, так забавно оттеняющий оливковый цвет кожи кобла, красовалась куца жилеткой непонятной расцветки, главным достоинством которой была пара нашитых карманов с клёпаной застёжкой. На ногах нелепые башмаки из грубой кожи, как ни странно, ни капельки не причинявшие неудобств хозяину, вроде как более привычному к путешествию босиком. Надо коня твоего на постоянном дворе пока оставить, кинул через плечо Генерал Трес, подходя к воротам. «Тут на въезд конного в город пошлина. Большая. Не хватит нам на нее денег. Да и жалко». «Так за содержание его опади, что тоже деньги нужны и немалые?» – удивился Ярик. «Да и волноваться я буду за Тайсона». «Ничего, переживешь!» – как отрубил гоблин. «Оставишь хозяину свой баронский знак в залог. Его с лихвой на полгода хватит. А у тебя и так что морда, что манеры наглые. Сразу видно, не из простых людишек». Хорошо, вздохнул юноша. Пошли, к хозяину. Эй, любезный, обратился он к крупному позану, владеющему гостиным двором, и сейчас торопливо кланяющемуся парню подошедшему к нему. Хочу коня у тебя на содержание оставить. Полный уход, пока не вернусь. В качестве залога вот это тебе оставляю. Ярик протянул мужику снятый с шеи золотой символ баронства. Тот в очередной раз поклонившись, бережно принял золотой медальон на цепочке. Да смотри не потеряй. Добавил юноша и, состроив злобную гримасу, приблизился к смутившемуся хозяину двора. Но пуще всего коня береги, если что не так будет, когда вернусь, напущу на тебя своего кобла. Гена, ну-ка улыбнись товарищу. Гоблин ощерился, выдавая свой фирменный оскал, и мужик, явно проникнувшись ситуацией, яростно закивал головой. Всё в лучшем виде оформим. А как же такой конь? Красавица, не конь. Даже Милсдар и не сомневайся, будет твой конь доволен, даже уходить не захочет. Проверю. Кивнул Ярик и вышел за дверь, предупредительно приоткрытую Генердалтрисом. В город вошли без проблем. Юноша в сопровождении семенящего следом кобла гордо прошествовал мимо стражников, даже не глянув в их сторону. Те тоже не особо обратили на парочку внимания, возможно, решив, что молодой хлыщ припёрся в город на одном из судов, пришвартованных неподалёку. Видать, насмотрелись уже на подобных туристов, считающих себя центром вселенной, и что вокруг них крутится вся остальная жизнь. Свяжешься с таким, потом сам не рад будешь, и наслушаешься о себе всякого, и от начальства потом ещё по шапке получишь. За воротами кобыл напротив взял руководство движением на себя, уводя юношу вглубь города, всё больше какими-то боковыми улочками и проулками. "Вы с сестрой где встретиться-то договорились?" спросил он парня ещё в самом начале петляния по улицам. Нам метр называл харчевню Старый Мерин. "Знаю такую", кивнул гоблин, в который раз вызывая у Ярика удивление. "Не очень далеко отсюда, скоро будем". А откуда ты всё знаешь? Ты же вроде лесной житель, а не столичный. Тебе не всё ли равно? Угрюмо огрызнулся кобольд. Радуйся, что веду куда надо. Да любуйся архитектурой местной. Слова-то ты какие знаешь? Обиженно буркнул юноша. Архитектурой? Чем тут любоваться? Дома как дома. Строения и правда не сильно отличались от тех, что были видны ими в других городах. Разве что построены были почти все из красного кирпича и практически в едином стиле. Даже несмотря на то, что некоторые здания принадлежали явно более богатым жителям, от домов победнее они отличались лишь размерами, да более разнообразными украшательствами в виде непонятного назначения некрупных башенок и искусно выложенных из сё того же кирпича узоров и орнаментов. Ярик невольно засмотрелся всё же на различные изыски местных строителей, крутя головой по сторонам и периодически задирая голову вверх. Видимо, только благодаря этому он и обратил внимание на промелькнувшее в небе над ними непонятное, большие крыло существо. Для птицы оно было слишком крупным, да и сами крылья показались юноше какими-то неправильными. Теперь он стал вглядываться в небо уже с твёрдым намерением разобраться, не померищлось ли ему это неведомое зверушка и что она вообще такое есть. Тем не менее, когда парень заметил ещё одну подобную тварь, удивлению его не было предела. Гиена, кто это? вскрикнул он, указывая на мохнатое размером с крупную собаку чудовище, спланировавшее на одну из крыш с помощью странных перепончатых крыльев и намеревавшееся забраться в пристроенную к зданию башенку. Голова у чудища была тоже похожа на собачью, только не такая волосатая и более вытянутая. Зубам же торчащим из пасти позавидовал бы не только любой пёс, но и, наверное, даже крокодил. Чего разорался Гоблин глянул вверх. Дракона, что ли, я не видел никогда. Прикинь, не видел. Ерик неотрывно наблюдал за страшилищем, пока то не скрылось, спрятавшись в башенке, после чего повернулся к Гоблу. "И чего они тут делают? Живут?" Пожал плечами тот. "Дома охраняют те, кто может позволить себе их содержание. Дорогие заразы, изъелущие. Не дай создательс влезнуться с такой гадиной, порвёт на клочки. И как же их тогда жители не боятся?" Поразился Ярик. «Так они же дрессированные!» — объяснил ему Гоблин точно неразумному ребенку. «Не лезь куда не надо, и никто тебя не тронет!» «Понятно!» — кивнул Ярик. «Но все же непривычно. Я драконов иными представлял. А эти больше на смесь собаки и птеродактиля похожи. Какие-то доберманы перепончатые. О, слово нашел! Дракерманы!» «Стой!» — тормознул вдруг парня Гоблин. «Почти пришли!» Только не нравится мне что-то впереди. Магия фонит словно драка там не шуточная была. Постой-ка, я здесь за углом не высовываюсь, а я на разведку прошвернусь, узнаю, что там да как. Он ещё за поворотом, а у Ярика противно засосало подложечкой. Тревога вспыхнула с новой силой. А ну как эта сестрёнка с кем-то воевала? Ой, как нехорошо стало на душе, неприятно. Тревожное предчувствие ещё яростнее заскреблить по сердцу. Еромир краемком глаза глянул за угол, но ничего предвещающего опасность не увидел. Отодвинулся назад и прислонился спиной к стенке. Тяжело вздохнув и пытаясь унять волнение, вспомнил про корок и вытащил его из сапога, одновременно начав бубнить колосковое заклинание. Не дожидаясь появления Сате, поднял клинок к лицу и вновь выглянул из-за угла, нацелив остриё лезвия в сторону дома с вывеской, изображающей коня над входом. Сумел ли он вызвать Сате или это Кляксич помог, неясно было. Да и не до того. Впереди вся улица была разукрашена переплетением магических потоков, оставшихся от недавно применённых заклинаний. Возле харчевни светящийся многосветием клубок силовых линий был особенно густым. Похоже, Гоблин прав, заварушка тут была нехилая, и кто вышел из нее победителем, можно только гадать. Или ждать возвращения Кобла. Парень шагнул обратно, бессильно привалившись все к той же стенке, и раздраженно сжал кулаки. Как он мог тогда в форте кинуться за Огайей, а не скакать во весь опор к сестре? Каким идиотом нужно быть? Не дай бог, что со Славкой случилось, он же не переживет этого. Он успел на несколько раз проклясть свою безалаберность, прежде чем появился возбужденный Геннардаутрис. «Все не так плохо», — заявил он, едва вынырнув из-за поворота. «Сестра твоя жива, но ее все же схватили и уволохли во дворец. Цыть, молчи!» — прикрикнул он на Ярика, открывшего был о рот. «Заткнись и слушай. Может, это и не она была». Мало ли тут магичек шастает. Нам теперь в любом случае одна дорога в Казиматы тутошние. Там и сестра, возможно, твоя, и Мак старый наверняка. Что с молодым, не знаю, не успел расспросить. Но если и жив тот тоже будет с ними. И как мы туда попадём? Встрял тут Ежик, но гоблин его тут же оборвал. Молча. Проникнуть туда сложно, но можно. Знаю я как. Но нужно из города обратно выбраться. И сделайте это поскорее. Всё же в имперской безопасности языки очень хорошо умеют развязывать. Сам удивляюсь, как это нас до сих пор не рыщут, не ищут. Всё, захлопни рот и двигай за мной. Всё так же за кулуарами они вышли к воротам из города. Миновав их, свернули и отправились прогулочным шагом по тропинке между рвом и крепостной стеной. Шли долго. Ярику казалось, что полдня прошло, прежде чем они очутились у нужной точки. Здесь заявил кобол, вглядываясь в какие-то ведомое лишь ему одному приметы. Он приблизился к отвесному краю рва и осторожно, чтобы не свалиться, глянул вниз. Точно здесь. Юноша встал рядом, заглянул за край обрыва. Берег как берег, глинистая стена, изрытая птичьими норами. Сверху трава, снизу в воде камыш. Ничего особенного. И что здесь такого? повернулся он к гоблину. Выход с точный ход из казематов. труба, которая ведёт прямо внутрь. И дыру не видно ни с верху, ни с того берега. Так-то она должна была вообще под водой быть. Но уровень в реках и в каналах постоянно скачет. Сейчас наверняка можно влезть даже не ныряя. Ух ты, парень уперев руки в колени, ещё разглянул вниз. Это ж почти как в Сколезе Кейджам и Шонун Коннери. Только там ещё кажи словушки были. Нет, здесь никаких ловушек, уверенно заявил зелёный. Подожди. Перебил его Ярик. Сточные воды это канализация, что ли? Ты предлагаешь нам залезть в эти ваши казематы через канализацию? Ну да, кивнул Кобл. А ты думал, мы через парадные ворота туда пойдём? Фу, блин, сморщился парень. А что, больше никак нельзя? Можно? Ну вот, выпрямился юноша, радостно разведя руками. Можно пойти к стражникам и ждаться. Гарантированно с сестрой встретиться на допросе с пристрастием. Да ну тебя, Отмахнулся расстроившийся Ярик и задумавшись спросил: "Труба-то хоть не сильно узкая, пролезем? Я, пригнувшись, спокойно пройду, а тебе?" Гоблин оглядел парня, словно впервые увидел. "Тебе местами на четвреньках пробираться придётся. Зашибись!" в конец огорчился тот, а затем, успокаивая сам себя, добавил: "Хорошо хоть не полском на пузе. Ладно, веди меня, Сусанин, цвета оливки в Мартине. Даже знать не хочу, как ты про этот проход узнал." Генерал-адтрес ничего не ответил, кивнул и, шагнув к краю обрыва, сигнул вниз солдатиком, подняв кучу брызг и небольшую волну. Тяжело вздохнув, Ярик в одну руку взял карук, вынув её на всякий случай из сапога, в другой крепко сжал меч и прыгнул в ров. Дно обнаружилось совсем не глубоко. Встав на ноги, парень оказался лишь по плечо в воде. Помогая себе руками, он медленно, еле шагая по плавно поднимающемуся жутко заиленному дну, двинулся к отвесно вздымающемуся берегу, туда, где расторопный кобыл уже почти скрылся в стене камыша, пробираясь к своему тайному ходу. Большая круглая труба из материала, подозрительно сильно напоминающего бетон, имела диаметр почти в 1,5 метра и была затоплена примерно на треть высоты. Выходное отверстие когда-то закрыли решеткой из толстых железных прутьев в палец толщиной. Однако металл на нее, похоже, пошел не самого лучшего качества. Солнце, ветер и вода, а может еще и чьи-то шаловливые ручки, хорошенько подпортили конструкцию. Теперь она, изрядно перекосившись, немного отходила с одной стороны от стенки, позволяя щуплому гоблину легко протиснуться внутрь. Что тот с лёгкостью и проделал. Только новые башмаки мелькнули перед носом у Едва, успевшего отпрянуть парня. Ярику, конечно, в такую щель было не пролезть. Запихнув меч и кинжал в трубу, он взялся руками за решётку, намереваясь отогнуть её ещё больше в сторону, и потянул. Однако громоздкая и вроде бы всё ещё прочная на вид железяка поддалась неожиданно легко. Сдвинулась, скрипнула, хрустнула и тяжело блямкнулась в воду, оставив лишь слой грязи и ржавчины на ладонях Йонаши. Затянув себя внутрь трубы, Ярик нащупал на её полу своё оружие. Подхватил его и двинулся вслед за уже ушедшим вперёд гоблином. Перемещаться пришлось на корточках, периодически опираясь на руки или и вовсе вставая на коленки. Мокрая одежда противно липла к телу, в сапогах хлюпала вода. Ещё и новая шляпа ту и дело шоркалась по потолку, раздражая внезапными подзатыльниками. Блин, Гена, на хрена ты меня её купить заставил? проворчал Ярик, снимая шляпу и закидывая за спину. Постепенно становилось всё темнее и темнее, и вскоре двигаться пришлось только на ощупь. Не видно было ни зги. Только шум от идущего впереди гоблина, да сильный запах сырости, плесени и залежалого мусора. В Калеме к немалой радости Ярика не воняло. Иначе неизвестно, смог бы он и дальше ползти по этому бесконечному проходу или же плюнув на всё, вылез обратно и действительно пошёл сдаваться стражникам. А так хоть и урчал, что в этом мире уже всё успел пройти, и огонь, и воду из сточных труб, всё же потихоньку пробирался вперёд. Спустя какое-то время прямая дорога сменилась часто чередующимися изгибами, поворотами и подъёмами по таким же нешироким трубам наверх. Затем они с гоблином выбрались через какой-то люк во вполне себе нормальный и сухой коридор, и малость передохнув, двинулись дальше. Через несколько минут топанья по коридору кобольд остановился перед какой-то дверью. "Нам сюда", сказал он, потянув ручку на себя. Открыв дверь, пропустил юношу вперёд и вошёл следом. Едва парень сделал несколько шагов, как дверь за спиной лязгнула, закрывшись, а впереди вспыхнул факел. После долгой темноты ослепивший Ярика невероятно ярким светом. "Добро пожаловать", услышал он неприятно везгливый голос, такой знакомый и такой неожиданный. "Далго же мы вас ждали". Справившись со слепотой, юноша разглядел перед собой никого иного, как советника Алексуса Устимея. во главе пятерки стражников, державших на готове оружие. «Гена, откуда тут этот гад?» Вытягивая из ножен меч, Яромир начал оборачиваться к Коблу, когда внезапный удар по затылку мгновенно отключил его сознание.